Зверда смотрела на Егина со смесью недоверия, восхищения и зависти. Во взгляде Шоша было одно лишь уязвленное самолюбие, но и это Эгина вполне устраивало. Даже Лакха выглядела обескураженным. Что же такое есть у Эгина? Хват Тагерменда? Коготь Хумера? Молот Хумера? Черен Хумера? Эгин выдержал надлежащую паузу и собирался уже раскрыть свою страшную тайну, которая, кстати, для Лакхи никакой тайны не являлась, как вдруг в шатер без спросу ввалился лид. Барон, баронесса, не велите казнить. След затем военный советник бухнулся на колени. Сейчас он походил на тихого, но шкадливого оболтуса переростка, который долго подворовывал из кладовки цукаты и варенье, а после. Страшась неминуемого разоблачения и не решившись свалить вину на кого-либо из слуг, прибежал каяться. «Против воли своей виноватый я. Запродал сердце Сергамени. Точнее, отъяли его прочь у меня». «Ну-ну», — поощрила советника к дальнейшим признаниям Зверда. «Снова начинается, шелол бы его побрал. Я уж думал, все, конец, отпустил меня окаянный». «Да по порядку давайте, гоморяка на роптах!» Но по порядку Лит не успел вымолвить ни слова. Вместо этого военный советник опрокинулся на спину, раскинув руки крестом. «Кажется, еще один вещий транс», — равнодушно прокомментировал лаха Эгин тоже с трудом подавил зивоту. Несмотря на то, что Медовый берег научил его прислушиваться к словам вещих, Созерцание чужих трансов не доставляло ему ничего, кроме скуки. Однако вместо завываний и двусмысленных сообщений о близости потаённого неведомого, неименованного ужасного, темного подземного врага-погубителя, Лид вдруг ясным и твердым голосом сказал «Добрый вечер, бароны! Добрый вечер, чужеземцы!» Зверда сразу же подобралась. Неужели это новая штука семистоп ледовоокова? или глаз самих феонов. На всякий случай баронесса обнажила меч и глазами призвала Эгина сделать то же самое. Верхняя часть туловища Лида заняла вертикальное положение, упершись руками в ковры на полу шатра. Сразу хотел бы обратить ваше внимание на мое благородство. Я мог бы сделать так, чтобы в самый неподходящий момент, например, в критический момент боя с варанцами, Лит всадил вам, баронесса, и вам, барон, меч в спину. И когда вы временно лишились бы контроля над своей ГВНК-формой, появился бы я. А уж я, в отличие от варанцев, знаю, как сделать так, чтобы барон и Машмагард отправились прямиком в пределы исхода». «Извольте представиться», — потребовала Зверда, «время сейчас, знаете ли, военное. Когда кто-то овладевает чужими устами, это смердит примерзко». В принципе, баронесса уже догадалась — Но ей не хотелось озвучивать свое предположение, чтобы неизвестный, глаголищий устами Лида, в случае, если она все-таки ошибается, не смог подыграть ей, выдав себя за того другого, о котором догадалась Зверда. «Более того, именно так я и собирался поступить», продолжал запредельный гость, игнорируя требования баронессы. «Еще сегодня утром я готовился именно к этому. Вам очень, очень повезло, что варанцы сошли с ума» и упредили мое нападение. И вам повезло в тройне, что я не заключил союза с баронами Семельвенг». «Вот видите?» — одними губами сказал Лакха барону Шоша. «Назовите свое имя», — звердо вскочило на ноги. Больше всего на свете баронесса ненавидела, когда ее слова пропускают мимо ушей. «В противном случае я снесу вашему болвану голову, и вы не сможете сказать то, ради чего тратите сейчас свои таланты». Если бы сознание Лида было включено в этот разговор, военный советник имел бы все основания обделаться от страха, потому что баронесса не шутила. Она действительно была готова пустить в ход меч. Вместо этого Лид легкомысленно улыбнулся. «Но ведь тогда вы не узнаете, кто я и зачем ищу разговора с вами. А разговор этот для вас важен, очень важен». Эгин вмешался. «Да имейте же совесть, кто бы вы ни были». «Баронесса сейчас и впрямь отрубит бедолаге голову, как вы не понимаете. Какое отношение он, наемный харенский солдат, имеет к вашим фальским дрязгам? Тем более сейчас, когда его воля не владеет его же собственным телом. При этом щека разболелась так, что Эгин поклялся воздержаться в ближайшие дни от подобных тирад. Вы, Эгин, честный человек. Ради вас так и быть представлюсь. Барон Вальвира вели Эгин Савер. Сейчас временно в изгнании». Каждый поприветствовал Вальвиру в собственной манере. Здравствуйте, барон. А, это вы, я так и думал. В свою очередь имею честь представиться. Лакха Каалара, гнор с равновесия И только Эгин промолчал, глубоко и церемонно поклонившись. «И вы тоже гнор? Глаза Лида, следуя воле Вальвиры, равнодушно изучили лакху. Ну, будь по-вашему, в любом случае это не имеет прямого отношения к цели моего визита. И, не делая паузы, Вальвира затараторил на языке Гевенгов. В глотке Лида, не привыкший артикулировать подобные запредельные звуки, клокотала и сипела. Лакху так не обижали уже давно, возможно, со времен ученичества Уибалара. Да чтобы он когда-нибудь назвал свое настоящее имя и главенствующее место в иерархии свода равновесия, и при этом его собеседник не воскликнул, неужели тот самый? «Но вот что Эгин, — вполголоса сказал помрачневший Лакха, — мы чужие на этом пиршестве высшего духа. Пойдемте-ка прогуляемся». Звердо бросила на них умоляющий, извиняющийся взгляд, но Лакха был непреклонен. Не смея противиться своему другу, о да, пожалуй, после всего пережитого, Эгин имел смелость надеяться, что они с и стали друзьями. Вслед за ним удалился и отставной Аррум с разорванной щекой. Глава 20 О том, как улетела крыша. Человеку в его плотской оболочке не дано летать, как птица. Но он может плавать в воздухе, как рыба. Мелас гетионикт. Тут и оно, Эгин. Где бы я ни был, в какой бы оболочке не обреталась семя моей души, я остаюсь гнором свода равновесия. И дело здесь не в уложениях свода, которые предписывают гнору именно такой образ мыслей. Просто со временем ты начинаешь понимать, что твои люди – это твои люди, а чужие – всегда чужие. А для Шоши – варанцы – просто банда негодяев, выгодная в одних условиях и невыгодная в других. В то время как для вас свод – «Отнюдь не банда негодяев!» «Вы иронизируете?» «Это на вас не похоже!» «Сегодня мы истребили не менее трех сотен варанцев!» Эгин перевел дух, очень болело щека. Сплюнул с густок кровавой слюны и закончил. «Я не могу смириться с тем, что убил три сотни славных граждан. Значит, негодяев!» «Либо вы шутите, либо лицемерно, как зеркало. В действительности мы спасали наши задницы». Это была самооборона, не более, не менее. Все равно мерзко. А, как я мог забыть? Вы же два года провели на Медовом берегу, без аромского ар жетона, без оружия, без печали. Я и сам уже забыл. Эгин, позволю себе напомнить, что наше учреждение было названо сводом равновесия не ради красного словца. И хотя со временем свод разросся и стал заодно внушительно военной силой, Основной принцип сохранился. Мы блюдем равновесие в мире Солнца Предвечного. В высшем смысле, если угодно. А первейшая угроза равновесию – сосредоточение критической силы в одних руках. Это букварь для рекрута, салонная философия. Тогда покончим с букварем и скажем прямо, если бы меня сегодня убили, миру людей пришел бы конец. Когда мы спасали наши задницы, мы спасали равновесие. Можете считать, что меня обуревает мания величия. На то похоже. Эгин не видел причин для демонстративной вежливости. В действительности, в случае моей гибели на фальме, есть только две вероятных ветви развития событий. Ветвь первое. Лара вгибнет, свод ослабевает безнадежно, варан полностью поглощается аютом. Ают к этому не стремится, поверьте. Аюту не нужно ни к чему стремиться. поползновение государств не связаны с волей отдельных человеческих существ. Это говорю вам я, отраженный. Но дайте мне закончить. Затем к Аюту присоединятся смеги. Это безусловно. И тогда конец равновесию. А когда заканчивается равновесие, в игру на стороне сильнейшего всегда вступают многоименные. И выигрывают. Вторая ветвь развития событий несколько иная. Лараф не гибнет. Вместе со своей черной книгой, а это очень черная книга, уверяю вас, он становится все сильнее. Точнее, если его уподобить мечу, а книгу назвать точильным камнем, Лараф будет становиться все острее. Со временем он разорвет ткань бытия. Лараф и его книга уничтожат Гевенга Фальма, пусть и мы потребуются годы. Эти годы будут похожи на ледяной огонь, на темное время ночи, как говорят гэвэнги, а потом на выжженный ледяным огнем файм придут те, в чьих руках и книга, и лараф. Кто они? Я не знаю. Я знаю лишь, что если вдруг меня убьют, мне не быть больше гнором. Не быть мне настоящим гнором и в том случае, если ларафа разорвут в клочья сергамены Вельвиры, Поэтому, поборовшись за мою жизнь, мы должны будем еще и позаботиться о возвращении моего эрхогнората. Верите ли, Эгин, если бы у меня было три овель, я бы всех отдал вам, настолько высоко ценю вашу помощь? Я верю, мой гнор. К сожалению, щека по-прежнему зудела. Всякий раз, когда Эгин заговаривал, зуд перерастал в резкую боль. Поэтому он был вынужден на немногословен хотя разговор с Гнором и доставлял ему определенное удовольствие. Эгин уже смирился с мыслью, что шрам останется надолго, если не навсегда. О, ирония судьбы. Получить самую заметную отметину не от вражеского клинка, не от щупалец Шардевкатрана, а от какой-то презренной железки во время рутинной драки. Поэтому мне особенно не нравится вмешательство в Эльвиры. Во-первых, он неприятный тип – Здесь я полностью разделяю мнение Зверды и Шоши. Во-вторых, если только сказанное бароном правда, и если к нему на подмогу пришли настоящие сергомены, ему будет легче легкого нарушить клятву. Со слов Зверды Эгинс знал, что переговоры с Вельвирой закончились в пользу союза между баронами Машмагард и Генсавер против Варанцев. Они поклялись предать забвению все взаимные претензии, вместе отбить замок Генсавер и вернуть его законному владельцу, то есть в Человеку в его плотской оболочке не дано летать, как птица, но он может плавать в воздухе, как рыба.